Глава сорок седьмая Со времени смерти бабушки Женя всегда обедала вместе со мною. Я не могла допустить, чтобы она стояла за моим стулом, и она не без колебаний согласилась сидеть напротив меня. Стол наш был так прост, что мы служили себе сами. «Знаете ли вы», — сказала мне она за десертом, «почему ваш отец был маркизом в то время, как его мать не была маркизой?» Я думала, что моя бабушка была маркизой, и её, что только из осторожности и желая, чтобы они забыли, она отбросила этот титул во время революции. Почему бы в таком случае она не стала вновь носить его во времена реставрации, подобно многим другим, забывавшим о своих титулах во времена империи? Я не знаю, Женни. В моей доброй бабушке не было честолюбия, вот и всё. Ваша добрая бабушка дорожила своим дворянством. И они скажут, чтобы это было в силу честолюбия, Но все дворянские роды гордятся своим происхождением, и так как она-то лично с большим уважением относилась к титулам, то не хотела носить титул, который ей не принадлежал. «Значит, она не была маркизой?» «И ваш отец также не был маркизом?» «Твои слова просто оскорбляют меня. Почему же тогда он присвоил себе?» «Ах, боже мой, он эмигрировал. Он поступил подобно большинству людей, которые, не имея ничего кроме имени, прибавляли к нему за границей титул, чтобы легче было устроиться». Когда он женился на вашей матери, этот титул ему помог. Она была не особенно знатного происхождения, но женитьба принесла ему с собой некоторое состояние, которое он прокутил, затем и вдовел, обеднел, но всё же оставался так называемым маркизом. Он был очень красив и очень любезен. Он сумел понравиться леди Вотклев. Это была богатая вдова знатного происхождения, и родные её требовали, чтобы он доказал своё знатное происхождение. Он не мог этого сделать. Он написал своей матери, чтобы она похлопотала о том, чтобы Бельомбр, считавшийся вымершим марквизством, снова считался марквизством в его пользу. Он стал бы называться марквизом де Валанж и Бельомбр или просто марквизом де Бельомбр. Он воображал, что это возможно. Он сохранил идеи дореволюционного времени. Бабушка даже и не пыталась этого сделать. Она находила его смешным, так как не имела никакой родственной связи с прежними владельцами Бельомбра, и все её заслуги перед бурбонами состояли в том лишь, что её оба брата были убиты Бонапартом во время войны с англичанами. Она имела одинаковые идеи со своим мужем, который, как она оговаривала, был немножко патриот. И потом она говорила ещё, что хорошие фамилии не нуждаются в титулах, что и нет надобности прибавлять себе знатности, так как её род не хуже какого-либо другого рода в Провансе. Брак её сына с леди Вотклев состоялся, несмотря на нежелание семьи этой англичанки. Леди Вотклев любила вашего отца. Однако она, по-видимому, раскаялась, что вышла за него. Он тратил очень много денег и разорил бы её окончательно, если бы она вовремя не спохватилась и не держала его в некоторой строгости. Это, как кажется, очень практическая женщина. но она никогда не могла добиться, чтобы её знатные родственники называли её Маркизой. Они упрекали её за то, что она вступила в неравный брак, и она никогда не могла простить вашей бабушке, что та не захотела исполнить её желание. Она отказалась приехать, повидаться с ней. И она-то и есть виновница того, что ваш отец никогда не смел открыто признать вас своей дочерью. Теперь я догадываюсь, чего она хочет. Ваш отец довольно ясно дал это понять в своих письмах. Она хочет, чтобы её старший сын был маркизом. Она хочет добиться этого от французского короля и не пожалеет на это денег. Она хочет, чтобы Бельомбр был её собственным поместьем, и когда она этого достигнет, она простит себе, что до сих пор была просто госпожа де Ванжи без всякого титула. Вот почему она предлагает вам очень много денег, чтобы выжить вас отсюда. Она воображает, что если вы выйдете замуж, будучи в ланжи и владея поместьем Белёмбр, маркизатство может быть утверждено за вашим мужем. Я не могу иначе объяснить себе её поведение. Ты без сомнения права. Но не находишь ли ты, что эта женщина немножко сумасшедшая? Ах, боже мой! Разве для того, чтобы объяснить половину вещей, свершающихся на этом свете, можно не допустить мысли, что безумие всему причиной? Вот поэтому-то, Самин и нужно быть рассудительными и терпеливыми, когда имеем дело с больными умами. Да, моя жени, ты говоришь истинную правду. Это наводит меня на мысль сказать тебе, что я прощаю твоего мужа. Ах, когда я подумаю, что без него я никогда не узнала бы тебя, я готова благодарить его за все затруднения, которые он нам причиняет теперь. Жени поцеловала меня и сказала: "Я слишком допустила вас окунуться во все опасности, переживаемые вами теперь. Быть может, если б я пожертвовала Моим мужем мы имели бы уже в наших руках верные доказательства. Ты исполнила свой долг, и я уважаю тебя за это в тысячу раз больше. Подожди. Видишь ли, Жени, я была сбита с толку, когда встретила сегодня утром этого англичанина, но с тех пор, как я выслушала твою и мою историю, я стала очень храброй, право. Ах, дай бог, чтоб я оказалась твоей дочерью. Я бы гордилась этим. Не говорите этого. Тогда вы не были бы внучкой вашей доброй бабушки. Это правда. Я должна сохранить то имя, которое она дала мне с таким доверием, и вся моя гордость должна заключаться в этом ангеле доброты. Что же касается до титулов, то я смеюсь над ними так же, как и она смеялась. Прекрасно, но её имя должно быть для вас священным. Вы не можете его продавать. Пусть его отнимут у вас, если хотят, и если могут, но пусть не говорят, что его у вас купили. «Ах, дорогая моя жени, ты как будто читаешь в моём сердце!» — скричала я. «Это моё определённое намерение. И если я не обошлась невежливо с Маккалуном, как это сделал Аббат Костель, то единственно лишь потому, что я не хотела выказывать пренебрежение и не хотела так же заводить скандалов. И потом мне необходимо — Фрюманс говорит это и совершенно прав — узнать, за что меня преследуют. Если к вам относятся с ненавистью, то тут замешана ваша бабушка». которые не могли там сесть при её жизни. Но я ещё не вижу преследования, пока это не более, как вопрос чести. Вероятно, они знали, что вы собирались выйти замуж за Мариуса. Каким же образом могли они это знать? До сих пор это секрет между нами, потому что письмо, предназначенное моему отцу, не было отправлено. Ах, полнати. Есть кто-нибудь из соседей, кто шпионит, переносит, передаёт, быть может, всё, что делается здесь? Это ясно видно было по письмам вашего отца к барыне, и барыню это тревожило. Бартес, у которого хранятся все эти письма, знает гораздо больше, чем хочет нам пока сказать. Ты права, должно быть кто-нибудь пишет туда дурное обо мне, и быть может, меня считают недостойным носить имя, которое сами носят. Не надо думать этого, сказала Женни. Что же дурное можно сказать о вас? Женни была оптимисткой. Это было чудным недостатком этой великодушной так много страдавшей и всегда ясной натуры ей удалось рассеять мою тревогу и заставить меня разделить её удивительное спокойствие это спокойствие как будто увеличивалось в критические часы и если у неё были порывы энтузиазма или негодования то минуту спустя она вновь терпеливо и деятельно принималась за своё дело а что думаешь ты о мариусе спросила я с улыбкой жены в то время как она причёсывала меня на ночь мариус Я не могу о нём говорить, ответила она. Ах, это с твоей стороны строгое порицание. Не заставляйте меня говорить о нём. Нет, пожалуйста, ответь мне. Не кажется ли тебе, что Мариус, воспитанный моей бабушкой и будучи обязанный ей всем, должен был жениться на мне? Вы не дали ему времени немножко победить в себе трусость. Если вы сказали: "Мариус, я рассчитываю на тебя", он не посмел бы опровергнуть слов аббата. Аббат был неосторожен. Плохо поняли этого молодого человека. Ах, ты хотела бы, чтоб я дожидала его размышлений, и воа душевила его храбрость? Вы слишком многого требуете. Берегитесь, вы рискуете никогда не быть счастливой. Неужели вы хотите, чтоб так вот, в одну минуту, поняли свой долг и не помнили его? А разве ты ты сама когда-нибудь колебалась перед выполнением твоего долга, Жень? Не учила ли ты меня идти скоро и прямо вперёд, как ты идёшь сама? Не все на свете хорошо видят, и не все быстро двигаются. Не будем же осуждать этого мальчика. Кто знает, не раскается ли он сегодня же вечером и не вернётся ли он завтра сказать вам, что хочет вас спасти. Ах, Женни, я молю Бога, чтоб он не внушал ему этого хорошего чувства. Я быть, может, вынуждена буду принять его, потому что я считаю моим долгом спасти от позора имя, оставленное мне бабушкой. Послушайте, Люсиена, неужели пренебрежение заставляет вас говорить так? Будьте откровенны, скажите, неужели вы не питаете более чувства дружбы к Мариусу? Дружба к нему ещё осталась во мне. Я прощаю ему его эгоизм и трусость. Я уважаю его даже за некоторые другие качества, но но что же? Вы его не любите настоящей любовью, я это прекрасно знаю, и мне всегда казалось, что вы не хотите знать любви. Я действительно хочу не знать её. Это эксалтированное чувство, которого я боюсь, но но что же ещё? Ах, жени Я не знаю. Мне кажется, что дружба дружбе рознь. Мне кажется, что если ты не чувствуешь любви к Фрюменсу, то я её не чувствую. Допустим, но твоя дружба к нему есть, полнейшее доверие к его характеру, и такая дружба должна быть очень приятна. Да, это хорошая вещь. Но вы встретите очень мало таких характеров, как у Фрюменса. Он быть может один в своём роде. Подумайте только, что он жил совсем не так, как другие, и что у него не было искушений. Ему нечего искать в свете, и свет не пойдёт к нему навстречу. Ваш кузен, за которого вам вовсе не для чего выходить замуж из уважения к человеку, но который быть может заслуживает оставаться вашим другом, окружён численными примерами дурными советами, быть может. Будем говорить о Фрюменте. Почему ты не чувствуешь к нему любви? А почему вы хотите, чтоб я чувствовала любовь, раз вы сами осуждаете любовь как безумие? уж позвольте мне, деточка, быть такой же рассудительной, как вы. Становилось поздно, я была утомлена, и я знаю, что при некоторых предметах разговора жени становится нема, как закрытая книга.